Глава восьмая. Наполеон вступает в Москву после блестящей победы для Москвы. москва Сомнений в победе не может быть, так как поле сражения остается за французами. Русские отступают и отдают столицу. Москва, наполненная провиантом, оружием, снарядами и несметными богатствами, в руках Наполеона. Русское войско... Вдвое слабейшее французского в продолжении месяца не делает ни одной попытки нападения. Положение Наполеона самое блестящее. Для того, чтобы двойными силами навалиться на остатки русской армии и истребить ее, для того, чтобы выговорить выгодный мир или в случае отказа сделать угрожающие движения на Петербург, для того, чтобы даже в случае неудачи вернуться в Смоленск или в Вильну или остаться в Москве, Для того, одним словом, чтобы удержать то блестящее положение, в котором находилось в то время французское войско, казалось бы, не нужно особенной гениальности. Для этого нужно было сделать самое простое и легкое – не допустить войска до грабежа, заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившиеся в Москве более чем на полгода – по показанию французских историков, провиант всему войску. Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армией как утверждают историки, ничего не сделал этого. Он не только не сделал ничего этого, но, напротив, употребил свою власть на то, чтобы из всех представлявшихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего. Из всего, что мог сделать Наполеон, зимовать в Москве, идти на Петербург, идти на Нижний Новгород, идти назад, севернее или южнее, тем путем, которым пошел потом Кутузов, ну, чтобы не придумать глупее и пагубнее того, что сделал Наполеон, то есть оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом... Колеблись, оставить или не оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражение, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск и по разоренной Смоленской дороге. Глупее этого, пагубнее, для войска ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия. Пускай самые искусные стратегики придумают, представив себе, что цель Наполеона состояла в том, чтобы погубить свою армию, придумают другой ряд действий, которые бы с такой же несомненностью и независимостью от всего того, что бы не предприняли русские войска, погубил бы так совершенно всю французскую армию, как то, что сделал Наполеон. Гениальный Наполеон сделал это. Но сказать, что Наполеон погубил свою армию потому, что он хотел этого, или потому, что он был очень глуп, было бы точно так же несправедливо, как сказать, что Наполеон довел свои войска до Москвы, потому что он хотел этого и потому, что он был очень умен и гениален. В том и другом случае личная деятельность, его не имевшая больше сил, чем личная деятельность каждого солдата, только совпадало с теми законами, по которым совершалось явление. Совершенно ложно, только потому что последствия не оправдали деятельности Наполеона, представляют нам историки силы Наполеона, ослабевшими в Москве. Он точно так же, как и прежде, как и после, в XIII году, употреблял все свое умение и силы на то, чтобы сделать наилучшее для себя и своей армии. Деятельность Наполеона за это время не менее изумительна, чем в Египте, в Италии, в Австрии и в Пруссии. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительно гениальность Наполеона в Египте, где 40 веков смотрели на его величие, потому что эти все великие подвиги описаны... Нам только французами. Мы не можем верно судить о его гениальности в Австрии и Пруссии, так как сведения о его деятельности там должны черпать из французских и немецких источников. А непостижимая сдача в плен корпусов без сражений и крепостей, без осады должна склонять немцев к признанию гениальности как к единственному объяснению той войны, которая велась в Германии. Но нам признавать его гениальность, чтобы скрыть свой стыд, слава Богу, нет причины. Мы заплатили за то, чтобы иметь право просто и прямо смотреть на дело, и мы не уступим этого права. Деятельность его в Москве так же изумительно и гениальна, как и везде. Приказания за приказаниями и планы за планами исходят из него со времени его вступления в Москву и до выхода из нее. Отсутствие жителей и депутаций и самый пожар Москвы не смущают его. Он не упускает из виду ни благо своей армии, ни действий неприятеля, ни благо народов России, ни управления делами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.